Владимир Андреевич Добряков. Новая жизнь Кимки Шестрова. Разговор. Лёпчик, привет. Привет, Дима. Чем занимаешься? Читаю, а ты? Кеклик смотрел. Сейчас отдыхаю. Как отдыхаешь? Обыкновенно, в потолок гляжу, вспоминаю своё сочинение. Ты хорошо описал, как твой корабль чуть в комету не врезался. А ты своей экипаж на Венеру отправил? Да, по моим догадкам, там должны быть условия для жизни. А Серёгин не знаешь, про что написал? Кем хочет быть? Серёгин артистом в оперном театре. Какой из него артист? И кто-то артистом хочет, а Светлана номер 2 мечтает стать балериной. Знаю. А номер 1 в кино сниматься у Моро. Слушай, выходим во двор. На велике покатаю. В воскресенье отдыхать надо. Нет, книжку хочу дочитать. 40 страниц осталось. А ты что будешь делать? Не знаю, мама в театр собирается. Наверное, интервью брать. Цветы купила. Ладно, тогда и я, может, почитаю. Ну, всё у тебя. Дим, ты же мне первый позвонил. А, -а, -а я и забыл. Ну, привет. Завтра в школу буду спускаться, звякнув в дверь. Жди. Игдиюк Шостров, ученик 4-го класса, проживающий на четвёртом этаже, положил трубку. Положил трубку и его друг, Любомир Черных, в просторечии Любчик, проживающий в том же подъезде, думает о жабе ниже.